Перед вами четвёртая серия антологии Сестра таланта, состоящей из 29 самых коротких рассказов Антона Павловича Чехова в виде пронумерованных аудиофайлов с музыкальным сопровождением. Ниже расположены идентичные аудиофайлы, но уже без музыкального сопровождения, группирующиеся в алфавитном порядке. По желанию можно сразу переключиться на них. Хронометраж представленных рассказов от 5 до 6 минут. В пятой серии, в следующей, будут представлены рассказы с хронометражем от 6 до 7 минут С содержанием четвертой серии вы можете ознакомиться ниже Приятного прослушивания! Чтец и декламатор Джохангир Абдулаев 6 ноября 2022 год Язык до Киева доведет Куда мело искрался? Где тебя сыскать?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 Да перестань, убудет тебе Второй Чего же он ко мне пристал? Ведь я его не трогал Ведь нет? Так чего же он ко мне лезет? Или, может быть, вы хотите, чтоб я на вас, господину приставу, пожалился? Первый После, после Замолчите Второй Ага, испужался Кто-то Молодец, как это говорится, против овец А против молодца, сам овца В публике Тссс, тссс. Второй. Даже публика заметила. Для порядку подставлен. А саб беспорядки делает. Саркастически улыбается. Ха, еще тоже медали на грудях. Сабля, народ, посмотришь. Первый уходит на минутку. Второй. Сыдно стало, ушел. Стало быть, совесть еще не совсем потеряна, если слов сцедиться. Я бы и он ещё, так я бы ему ещё и не то сказал. Ты знаю, как с кем братом обращаться? Жена второго. Молчи, публика глядит. Второй. Пускай глядит. Свои деньги заплатил, а не чужие. А если я разговариваю, так не выводи из терпения. Ушёл тот, этот самый. Ну и молчу теперь. Если меня никто не трогает, так зачем я стану разговаривать? Разговаривать не зачем. Я понимаю. обладеривают. Бисс, бисс. Первый, третий, четвёртый, пятый и шестой. Словно бы вырастая из земли. Пожалуйста, идите. Идите. Второй. Куда это? Болегдея. За какой сабае? Первый, третий, четвёртый, пятый и шестой. Пожалуйстась. Берут подруки второго. Не болтайте ногами. Пожалуйстась. Поликут. Второй. Свои деньги заплатившие вдруг. Это сабае. Увлекается в публике. Жулика вывели Ярморочная и того В карманах одного московского первой гильдии купца Дальше, возродившегося из Нижегородской ярмарки Найдена женой куча бумажек Бумажки изорваны, помяты, письма на них подтёрты Но, несмотря на это, на них можно было разобрать следующее Милостивый государь Семён Иванович, побитый вами артист Крайпунов согласен помириться на старых углях. Не берёт ни копейки ни меньше. Жду ответа, ваш адвокат Н. Ерзаев. Господин невежда, купеческого звания. Вот о чём вами оскорблён по вашей необразованности. Я подал жалобу господину мировому судье. Я же, левый сам не понимаете, то пусть правосудие и гласный суд укажут вам, какого я звания человек.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 По делу взыскания с вас 539 руб. 43 коп. по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева, помазывать сидики утром и вечером. А после того, как сподобился подмочиться сидя за достоящи, спустить должен я дорезнуть. Алигай, поад вечерк, ведоси. Захватил музыкант такой звук, гарчицево, голову помазать да Бабузели, шок 4. Поверай, как я попухлявий. Насчёты я к селянах кочевой косе, погревели кус моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала. Находясь в белой горячки от употребления излишних напитков, Delerium tremens, белая горячка, я оставил вам кровососудные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность. За каковой труд прошу подателю из сей записки уплатить с 3 рубля. Фельдшер Егор Фряков Сеня, ты не обижайся. Записал я тебя у мирового в свидетеля насчет оскорбления в публичном месте по рассуждению того случая, когда нас били. А ты говоришь, что я зря. Не фордывайся. Потому ведь и тебе за загревок влетело Не давай синякам сходить Расставляй счет Одна порция стерляжей ухи Один руб 80 копеек Одна бутылка финь-шампань 8 рублев За разбитый графин 5 рублев Извозчик за мамзелями 2 рубля Щей для цыгана 60 копеек Запорванный фрак на официанте 10 рублев Целую я тебя еще раз И приходи по следующему адресу Мебли комнаты Фаянцева Номер 18 Спросить Марфу Сивягину Твоя любящая Анжелика С подлинным верно? Человек без селезенки И то, и все Поэзия и проза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 На его белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущие клопа. О ужас! Милая маменка, писал некий художник своей маменке: "Еду к вам. В четверг утром я буду и бед счастье прижимать вас к своей полной любовью груди, чтобы продолжить сладость свидания. Я везу с собой кого?"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 сам приеشفى а господи де бельведерс какой дивизится собой нам и сами б ечь дечевы воздух полон запахов располагающих к неге пахнет сиренью росой поёт славей солнце светит и так далее городком в саду на скамеечке по широкой акации сидит гимназист восьмого класса в новеньком мундирчике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 О, жизнь как хороша ты! Я утону, захлебнусь счастьем. Прав был Платон, сказавший, что один только поцелуй. Оля, поцелуй и больше ничего до свети. Она томно опускает глазки. О, и она жаждит поцелудия. Его губы тянутся к её розовым губкам, соловей поёт ещё громче. Идите в класс! Раздаётся дребежчащий тедер над головой гимназиста. Гимназист поднимает голову, и с его головы сваливается кепи. Перед ним инспектор. Идите в класс! <coughs> теперь большая перемена, Александр Фёдорович. Идите! У вас теперь латинский урок. Отстанете сегодня на 2 часа. Гимназист встаёт, надевает кепи и идёт. идёт и чувствует на своей спине её большие глаза. След за ним семенит инспектор. На сцене дают Гамлета. Ателья, кричит Гамлет. Анимпа, помяни мои грехи. У вас правы усы, Тервальце. Шепчет Афелия. Помяни мои грехи. А? У вас правы усы, Тервальце. Проклятие. В твоих святых молитвах. Наполеон I приглашает на бал во дворец маркизу де Шальи. Я приеду с мужем в ваше величество, говорит с мадам Шальи. Приезжайте одни, говорит Наполеон. Я люблю хорошее мясо без горчицы. Идеальный экзамен. Condizioso no quanon.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 Вы сейчас сказали, что земля представляет собой шар. Но вы забываете, что на ней есть высокие горы, глубокие овраги, московские мостовые, которые мешают ей быть коруглой. Ученик. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько яблочки на апельсине или прыщи на физиономии. А что же значит физиономия? Физиономия это зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое зеркало.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 Особь, транспортируемая по железной дороге, именуется пассажиром. Прибыв же к месту своего назначения, переименовывается в покойника. Человек, едущий к тетке в Тамбов или к кузине в Саратов, в случае нежелания своего попасть в волею судеб от Патроска по родцам,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 А что вы можете сказать о конно-железной дороге? Конно-железная или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит 5 копеек, верхотура 3 копеек, конно-железные же правила ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего сосерцания кондукторских нравов, второе для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей, третье же для их исполнения.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 Скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола и для чего это контролеры отрывают уголки у билетов? То и другое составляет секрет изобретателей. Какой писатель вам больше всех нравится? Тот, который умеет вовремя поставить точку? Ах, аризонно. А не знаете ли вы, кто учинил бесчинство, мозолищее в настоящую минуту глаза читателя? Это составляет секрет редакции. Впрочем, для вас я, пожалуй, а я, если хотите, открою вам этот секрет шёпотом. Бесчинство учинил на старости лет А. Чеханте. Антон Павлович Чехов. Идеальный экзамен. Читал Джахангир Абдулаев. Беседа Пианово с трезвом чёртом. Entre nous, dit. Между нами будь сказано.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 Это молодой человек, приятный наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами На голове у него, хотя он и не женат, рожки Прическа, а я капуль Тело покрыто зеленой шерстью, пахнет псиной Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта Лохмадов, увидев чёрта, несколько случился, но потом, вспомнив, что зелёный черт имеет глупое вдохновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился. С кем мы я имею честь говорить? обратился он к непрошенному гостю. Чёрт сконфузился и потупил глазки. Вы не стесняйтесь, продолжал Лохмадов. Подойдите, болеж. Я человек без предрассудков. И его жети говорит самой искреннОй душе. Кто ты? Чёрт нерешительно подошёл к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. Я чёрт или дьявол, отрекомендовался он. Состоя ю чиновником особых поручений При особе его превосходительства директора адский канцелярий господин Сатаны слышал Цейс очень фриарн. Селись. Не ходите леле улочки. А чиат. А чем вы заливаетесь? Чёрт ещё больше сконфузился. Собственно говоря, занятий у меня определённых нет. Ответил он с возмущением, кашляя и сморкаясь в ребус. Э, брешь же, действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добронасти из зла. Тебе же это занятие entre nous sudit и плевка не стоит. Пути добра нет уже, не с чего совращаться. Эх, к тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил Огонь, воду и медные трубы прошел Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули? <связь> Это так Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь Да Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но... Мы всё-таки имеем работу. Искушаем клацтик там, подталкиваем янцов в стихи писать, заставляем пьяных купцов пить стиркала. В политику уже, в литературу и в науку мы давно уже и вмешиваемся. Не рождны мы в этом немыслим. Но многие из нас сотрудничают, да, вребущие. Есть даже такие, которые бросили от и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие стоят казеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. Извините, а за заньскромный вопрос. Какое содержание вы получаете? В положении у нас прескис, ответил чёрт. В штатных колк не изменился, по-прежнему квартира, освещение, отопление казённые, жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными, и потому что чёрт должность почётная. Вообще, откровенно говоря, плохо живётся, хоть померу иди. Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели. Только и живём, то ходим.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 их ворчись, мой друг. Я знаю, что здесь я не любит говорить с тёщами, но мы, кажется, сошлись с вами в щель. Мы не зять и не тёща, а умные люди. У нас много общего. Ведь да? Тёщи взяту селится на диване. Причём э, могу быть полезен, мудрецом, мамаша. Вы умный человек, мишей, очень умный. Ян тоже не глупам. Мы поймём друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, mon petit, мой маленький. Я хочу тебе откровенно, ради ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью? Взять стё л большие глаза. Я знаете ли, я знаете ли согласна. Пусть, почему же? Наука вещь хорошая, без литературняльца, поэзии ведь. Я понимаю. Приятно, если женщина образованна. Я сама вас Петровна, я понимаю. Но для чего? Мой ангел. Крайности. Мой ангел. Э, тёть, я не совсем вас понимаю. Я не понимаю ваших отношений к моей Лисе. Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва. Науки, книги, там теории растут. Всё это очень хорошие вещи, но мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь.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 Ни разу за всё время не была на балу, ни разу. Она ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. А по толку идти с ней самой? Вы знаете, каково она о мнении о ваших балах и танцах? Нет мощах, моя дорогая. Ей противно ваше безделье. Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то верьте, у в этом никто не насилует её убеждение. За это-то я её и люблю. А за всем честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать. «Вы думаете, неужели вы не видите, как она коротка и нема? Любовь связала ей язык. Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь. Да, ветеран-деспот, извольте сегодня же изменить ваше поведение. И слушать не хочу». «Не хотите?» И не нужно, не велика честь. Я и говорить по с вами не стал, если бы делиться. Мне её жаль. Она умолила меня поговорить с вами. Ну, что вы лжёте? Это уж ложь, сознайтесь. Ложь? Так погляди, де же гроба эта душа. Тётя вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою лису. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. И её хорошеньенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней. Ты слышала? Так скажи же ей, пусть поведёт свою дочь. Мама, мама говорит правду, загласила Лиза. И я не выношу этой жизни, я страдаю. Хмм. Вот как странно. Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом? И я, и я ты рассердишься.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 Куди воротник делал из меня инкогнито Я ехал, взремал и рассматривал сих малых Нет, это не он, думал я, глядя на одного маленького человечка в зайчьей шубенке Это не он, нет, это не он, он, думал я, верил и не верил своим глазам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 Человечек, взайчьи шубёнки сильно напоминал мне этого Ивана Капитоновича. Совсем он. Только человечек не был так согнут, так тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и что, возбутительней всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон. Гамбет это помер, говорил он, вертясь и махая руками. Эту бишморку на руку. Гамбетович, всё был тебе на умя.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 Живи вот с этакими господами. Они помешаны на форме, на букве. Формалисты, филистеры, душат. Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком склянул на меня и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал мою шубу. Сминая его мгновенно согнулось, лицо моментально прокисло. Голос замер, руки опустились, пошла в ноги, подтянулись, мы дали изберился. Я уже более не сомневался. Это был Иван Капиторович, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в сальчемику. Теперь я посмотрел на его лицо. Неужели, подумал я, Это пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как «филистер» и «свобода». А? Неужели? Да, умнеет. Это невероятно, но верно. Ах ты, дрянь я такая. Верь после этого жалким физиономиям этих камелеонов. Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь». Задача Рассказ 1884 года Предлагаю на разрешение читателю задачу Я, моя жена и теща вышли в 2 часа ночи из дома Где все трое пировали на свадьбу у одного нашего дальнего родственника На свадьбе мы, конечно, выпили и закусили «В моем положении я не могу пешком идти», — заявила жена «Найми Кирюша и свозчика»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 Пешее хождение служит прекрасной учебно-воспомогательной прогулкой для уразумения теории Коперника о вращении земли, я не послушал тещи и крикнул извозчика. Извозчик подкатил и... Но тут начинается самая задача. Размеры извозчичек санок вам известны. Я литератор, из чего явствует, что я тощ и легковесен. Моя жена тоже тощит. Но она всё-таки шире меня и бодё поперечные размеры воли судиб увеличены. Тёщи же изображает из себя дистанцию огромного размера. Поперечник её равен длиннику вес 7 пудов, 24 фунта. Вдвоём мы не усядимся на одного извозчика, сказал я. Нужно нанять ещё другого. Ты и батюшка с ума сошёл, что ли? Заfort ты бачил с тёщой? За квартиру платить нечем, а ты хотел двух извозчиков, не позволю. И благословения вам моего не будет, прокляну. Но поймите же, мамаша, сказал я наивозбожно почтительным голосом. Втроём на моседце никак невозможно. Если вы сядете, то будучи благодаря Бога полны, вы займёте 3/4 сидений. Я-то как худенький, пожалуй, ещё могу сесть рядом с вами.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 Если положим мне с вами сесть, а Дашу посадить к нам на колени, но это физически невозможно. Проклятые санки узки. Нус, а если положим я сяду с Бамаши, а ты, Даша, на козлы рядом с возщиком? Даша, хочешь рядом с возщиком? Я благородный втафа, а не Сердёлостёча, и и не позволю, чтобы моя плоть и кровь сидела рядом с мужиком. Да и где это видно, чтобы там и сидели на козлах? В таком случае, мы вот как сделаем, сказала моя находчивая жена. Мамаша сядет как следует, а я сяду внизу у её ног, съёжусь, скорчусь и буду держаться за пустое местечко, что около её. Ты же, Кирюша, сядешь на козлы. Ты неблагородный, тебе бож ты да козлы. Так что так, почесал я затылок. Но я выпимший и могу свалиться с козл. Не лезай, проворчала тёща. Но ежели боишься скосил упасть, так встань на запятки и крепко ручищами за спинку держись. Мы тихо поедем, не упадешь. Как я ни был пьян, но с предзерением отверг этот позорный проект. Русские литераторы вдруг на запятках? Этого еще не доставало. Изнемогая от подпития и головоломки, за решением данной мне задачи, я уже готов был плюнуть и отправиться домой пешком. Как вдруг извоฉик обернулся к нам и сказал: "Эх, это сделайте!" и предложил нам проект, который и был придет. "В чём заключается этот проект?" "Пять скриптом. Единственное пособие для недогадливых". По проекту извоฉика я сидел рядом с тёщей Решанаше. Ко мне было так близко, что могла шпнуть мне на ухо: "Ты, керюша, толкаешь меня локтем. Поддайся чуточку назад". Извоฉик сел на своё место.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 Родители, жёны и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мысли и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчётливо и с разумением.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 "Да вой и по хондриков. Отвечать следует так: не могу. Доловому. Вашей сиятельству княгине Мелитрисе Кирбицевде. Почтительнейше осмеливаюсь напомнить вашему сиятельству о карточном должке в размере 1 рубль 12 копеек, кое я имел честь выиграть у вашего сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел ещё чести получить. В ожидании и прочее. Зелена Купов"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 Этому я ему уже давно обещанным. Сигирдар Кришёв пойдёт под суд за нанесение побоев противтелю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено. Принимал декокт от катара желудкам. 1865 год, август, 3-е -го число. У бухгалтера Гроткина опять заболел грудь, стал кашлять и пьёт молоко с коньяком. Если помрёт, то место Санти со мной. Витаю надежду на слабую и, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна. Клячёв вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдёт. А да старушка Куриевна вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть.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 Январь, 2-го числа. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верные приметы, и мы с Неё до 2 часов ночи говорили о том, как я, ставшим бухгалтером, куплю себе генеральскую шубу и шляф-фрок, и, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке, это мне не по годам, а на вдове. Гера Клишёв выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний как слишно подаёт в суд. Хочу с катаром к доктору Бодкиру сходить, говорят, хорошо лечит. 1878 год, июль 4 -го числа. В ветлянке пишут туман. Народ так и валится, пишут. Голодкин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если пройдет туман, то уж, наверное, я буду бухгалтером. 1883 год, июль 4-го числа. Умирает Голодкин, был у него и со слезами просил прощения за то, что смерть его с нетерпением ждал. Простился слезами великодушни и посоветовал мне употреблять от катара желудёвый кофе. Аклишоф опять едва не угодил под суд. Заложил еврею взятый на прокат фортепиан. И несмотря на всё это, имеет уже Станислава и Чигаевского сесера. Удивительно, что творится в этом свете. И берят два золотикам Калгана, 1 1/2 золотика, от тройки водки один золотик, чем и в радигрове 5 золотиков. Все смешав настоять на штофе водки и принимать Акатара натосяк по рюмке. Того же года, июнь-седьмого числа, вчера хоронили Глоткина. Увы, не в пользу мне смерть всего старца. Снится мне по ночам в белой хламидии кивать пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному, бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек Глоткин. Имеющий протекцию от тетки генеральши Пропали все мои надежды 1886 год, июнь 10 -го числа У Чаликовы жена сбежала Коскует бедный Может быть с горя руки на себя наложит Нежели наложит, то я бухгалтер Об этом уже разговор Значит, надежда еще не потеряна Жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко Что же касается генидбы, то надо прочь. А, то же, люди, я же ле представить хороший случай, только слышали по советские обдевуч. Это шаг серьёзный. Кришёв обменял схорошими стальным советником Лермонсом. Скандал. Швейцар Боиси посоветовал от катара сулемуху употреблять. А, попробую. о драме. Два друга, мировой судья Полу Ехтов и полковник генерального штаба Фитефлейв, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах. Я читал Тена, о Лейзенге, да мало ли чего я читал, говорил Полу Ехтов, угощая своего друга кофетинским. Молодость провёл я среди артистов, сам подписывал и многое понимаю. Знаешь, я не художник, я артист. Но у меня есть нюх, этот чутьём, сердце есть. Сразу, брат, разберу, я же ли где фальшь или действительность. Беляни надоуешь, будь ты хоть Сербернар или Сальвини, сразу пойму, я же ли что-нибудь это, какая фокус какой-нибудь. Да ты что ж делаешь? Ведь у меня больше ничего нет. Я уж и наельси, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала? Так это верно. Сильно пало Конечно Да ты посуди, Филя Нынешние драматурки, актеры, стараются Как бы это по понятию для тебя выразиться Стараются быть жизненными, реальными На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект Жизнь тебе и так уж надоела Ты к ней пригляделся, привык Тебе нужно такое, а, эдакое, чтобы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило Прежний актер говорил неестественным, гробовым голосом Бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался Но зато он был экспрессивен, и в словах его была экспрессия Он говорил о долге, о гуманности, о свободе В каждом действии ты видел самоотвержение, подбеги, человек любит страдание, бежгуй страсть. А теперь, теперь видишь ли, нам нужна 60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 Колубчик, я не буду. Ай-ай-ай, родники не буду. Странные звуки продолжались минуты две. За ним всё смолкло, дверь отворилась и в комнату вошёл полуяхтов. За ним, застёгивая пальто и сдерживая рыдания, шёл гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаргнул ножкой, вытер у кого в глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери. Что это у тебя сейчас было? спросил Финтифлейв. Да вот сестра просила в письме посечь мальчишку. Дойгу из Горичевского получил. А ты чего борешь? Привнём самое лучшее. Ну, да год. Вот, на чём я становился? Временами бывало сидишь в кресле, глядишь на целое чувствоешь. Сердце твоё работает, кипит. Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки, видишь одним словом прекрасный и веришь ли? Я плакал.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 Внутри общественную банк в кабинете директора за приличной закуски сидят сам директор Рыков и господин с седыми бакинами, анной на шее и с сильным запахом Fleur de Ange. Набритый в изономе последю тлавый с нисходительного улыбкой в движениях мягкость. Да, говорит господин, сбрасывая пепел сигары. Какие-то дела. Тут о роде у жены, потом поездки в Ниццу, там свобода сестры по горлу. На силу к вам собрался. Собирался-собирался, наградецники, у вас, душа моя. Ну, как живут мои векселя? Чай, скучают? Хе-хе-хе. <сорок>, Сорок им был в августе, а теперь уже декабрь. Как вам нравится подобная аккуратность? Хе-хе-хе. <сорок> Кому-кому, а уж служащему по финансам следовало бы быть аккуратнее. Пардон, извиняюсь. Что вы? Хе-хе. <сорок> Помилуйтесь, мы забылись. Хе-хе-хе-хе. <сорок>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 Очень просто Векселя мы заменим новыми А проценты вашества Припишем капитальному долгу Вы великий моншер Ну, теперь вторая просьба Жена моя купила себе маленькую дачу Эдакую ферму, знаете ли, с рассрочкой на 3 года Завтра, душа моя Представьте, срок платежа Да зарезан уже 44 тысяч Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой Но вот одно только неудобство Здесь, в Скопине, кроме вас Никого нет у меня знакомого «Кто подпишет мне бланк?» «Это не суть важного, вашество?» «Мы вам найдем бланка над писателем» «Иван, поди сюда!» «Ходит сторож Иван» «Подай чаю», — говорит ему Рыков «Давод, подпиши его с того бланок» Бланк подписывается и довольный господин Презентует Ивана двухгривеном Заседание Скопинской думы Рассматриваются годовые отчеты банка Рыков сидит рядом с головою Нам господа нужно выбрать кассира банка, говорит голова. Рекомендует Кичкинам: "Тот, честный и баранный". Ацуцтуиши не могут быть избираемы, говорит Рыков, подозривающе вкидычив Кичкини человеку Вредного. "А где же Кички ки двораций?" шепчутся друг с другом классные, переглядываясь. "Не ж ты его дед?" Нету. Он так устроил, что Кичкину понадобилось из города уехать, рельсы смотреть, и повестку ему вручили в тот самый раз, когда он на поезд садился. Хикий воршельма Афанасов испаил, Ивана подкупил, Егорова в кабалу взял. А что ты эти самые положим рассматривать? Да для чего и глядеть? Один смех только, жульничество. А вы, господин, потишес. шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармонькой по всем брыздыкам к леврет рыкова. Сами должны атаки слова говорить. Я не должен, все должны его. Все и молчите. А что ты, господа, я полагаю, утвердить без прений, говорит голова. Он вамки всё об сыдлоге получно, а я же газеты и пиш, что сами знаете, газеты на то и созданы, духом нечистым, чтобы лжу бесовскую во людей вселять. Окажу всё верным и обстоятельным. Никто ничего не желал возродить. Семён, Пётр и Ионы хотели бы возродить, но каждый из них должен по 30.000. Таким разу предлагаю продолжать голова. Выразить нашу благодарность Игорю Рыкову за отличное ведение банковских дел. Благодарим, благодарим. Рыков кивает головой и уезжает в свояси. В почтовой которое почмейстер Перов, получающий ежемесячно от Рыкова 57 рублей, беседует с просителем в скоплении почмейстер начальства. Что вам угодно?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 Третього дня мой издакомо не получил новостей, где тоже есть корреспонденции из Копенгадена. Потомпс, не можете ли вы объяснить, где то моё письмо, которое я послал в июле в Москву в редакцию Курьера? Оно, представьте, тоже не получено. Теперь уже 3 часа, и приём всякого рода корреспонденции прекращён. Приходите завтра. Антон Павлович Чехов. В вагоне сценки. 1885 год. Э, сейчас, сигаретичку не угодли? Мерси. Ну, да, не великале по сигарам. А чём-то из десяток? Браво, не знаю, но, думаю, что из дорогих. Галанович. После бутылочки Эль-Де-Пер-Три, которую я только что выпил на вокзале, и после Анджоуза в Недурный вы говорите, такую сигару... <свист> <свист> <свист> <свист> Какая у вас массивный брелок? <свист> да, 300 рубликовс. Теперь, знаете ли, Недурного после этой сигары Рейнского выпить? Шлосс Йогансперга, что ли, номер 85? Да. из те рублёвый, а? Или красного? Из красных я пью Клод де Вуджо, если им, пожалуй, Клод де Руа Картон. Впрочем, если уж пить бургондское, то не иначе, как Шамбертен номер 38, а? Из бургондских оно самое здоровое. Извините, пожалуйста, за дискромли вопрос. Вы, вероятно, принадлежите к сдешним крупным землевладельцам. Или вы а, банкир? Нет, какой банкир? Я пока узный надиратель такой-то таможни. Жена моя читает новости и новое время. Сам же я предпочитаю московские газеты. Утром читаю газеты, а вечером приказываю какой-нибудь из дочерей читать слух о русскую старину или вести к Европе. Значит, я не охотник на тотский журнал. А вы их с некомм читать зарубежше с большими иллюстрациями. Читаю не его, премирную. Ну, конечно, юмористический. Неужели вы выписываете все эти газеты и журналы? Горе это вы содержите библиотеку? Нет, я приёмщик в почтовом отделе.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 Да, идти такой ли случай? Приказываю я однажды людям запречь десяток тройк. Гость у меня был. Э, виноват, э, дерьмо у вас свой конский завод. Нет, я бренд-мейстер. Я не кровосулюбив, не люблю денег. Тьфу на них. Много я из-за них поганых выстрадал. Но всё-таки говорил и буду говорить: деньги хорошие штуки.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 Ты да сами кто такой? Сопочник дел мастера Егоров. Эх, что не говорить всем, отушёл наш писательский труд, величественный в стох. Лидаром коллега Некрасов сказал, что в нашей судьбе что-то лишит роковое. Правда, мы получаем большие деньги. Над всё узнают наш удел славы.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 Ваш супруг по какому министерству избират служить? Он по парикмахерской части, в парикмахерах. О женщинах. Женщина, самое сотворение мира считается существом вредным и злогадственным.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 так-да, какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины, а натурель то всегда брезгливо морщится и сплёвывает в сторону. И вещь подобное изображение на виду а не в столе или у себя в кармане считается маветством. Не мой шине да гораздо красивее женщины. Как бы он ни был щелист, волосатый, угриват, как бы ни был красив его нос и узек лоб, он всегда снисходительно смотрел на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого выбора. Нет с того Квазимодо, который не был бы глубоко убеждён, что пары ему может быть стольки красивые женщины. один отставной поручик, обкравший тёщу и щигалявший в жениных полусапожках, уверял, что если человек произошёл от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Селёнкин, от которого жена запирала водку, часто говаривал: "Самая хидденица кувая в свете есть женский пол. Ум женщины никуда не годится".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 <смех> Логика женщины вошла в поговорку Когда какой-нибудь надворный советник Анафемский или департаментский сторож Дорефей Заводит речь о бисмарке или о пользе наук То любо послушать их Приятно и умилительно Когда же чья-нибудь супруга за неимением других тем Начинает говорить о детях или пьянстве мужа То какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть «За Тарантила Таранта!»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 Вспомните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война, Мессалина совратилась с пути истины ни одного Паику. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жёны. Это совершенно неверно. Пропивают, вип проигрывают и на амали тратят чиновники только жалование. Имущество предпринимав, казённых подрядчиков и секретарей тёплых учреждений всегда записаны на их жены.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 Доктор идёт к мужу и говорит ему, что если, адепслову вы меня понимаете, у Писемского даже есть кое-что в этой броде. Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей. Vous comprenez? Ай, я ничего не имею против господ доктора, сказал сидящий в стороне старичок Чудов. Милейший, и могу вас уверить, у меня ещё род благодетели наши, они ежели уникнут. хорошо ведь сами, что ради моих. Вы вот, мадам, сейчас насчёт супротивских обязательств говорите. А я вам скажу насчёт наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и уединение душевное такое, чтобы всё хорошо было. Службу свою я знаю. Но ежеля ваш положен при восходительство, вы изволите требовать что по вей службы, то изводитесь. Это уж антон, да? Нам наш покойто ждорк. Вы знаете нашего генерала? Душ. А человек великалуший. Все поступки можно сказать душевны. И обидит тебя, руку тебе подаст, за счёт себейство расспросит, начальник оравного с тобой поведения. Шуточки, а так прибауточки, всякие анекдотцы. Как отец Адипслов, короче говоря. Но разы три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется, совсем другим делается и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 до мне пользоваться. Ну, набугает печёнками, а тот известный человек мне и те не боеесть стражить сейчас за границу, а реформы-то тю-тю, вот. А вот, э, Ежаля присягнул председателем положом, начал купец. Кому идти, Ежаля? После купца стал говорить Адап шла дама, сын которой недавно чуть было не пошёл на военную службу.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 На гуляниях в Сокольниках. День 1 мая клонился к вечеру. Шопот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов в старом гулянье сидит парочка: мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Перед ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсины, корки и прочее. Мужчина Биан жестоко. Он сосредоточенно глядит на апельсиновую корку и бессмысленно улыбается. "Натриск", кэлтся идол, бормочет, дамо сердито, конфузливо озираясь. "Ты бы прежде чем пить, рассудил бы, бестижи твои глаза".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 Кругом зеря, где зелёный травка, птичка на разные голоса. А ты без внимания, словно тебя и нет тут. Глядишь и как в тумане. Художники доровят теперь природу подмечать, а ты как дзюзя. Э-э, по-розом, говорит мужчина и крутит головой. Брора, да. Птички поют, крахадеют и ползают, левы.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 Качаться будешь. Люди смеяться станут. Сидишь ты. Не могу. Я я домой. Мужчина быстро поднимается и качаясь выходит из-за стола. Публика сидящая на других столах начинает посмеиваться. Дама конфужится. Убей меня, Бог, я же ли ещё хоть раз с тобой пойду, бормочет она, поддерживая мужчину.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 Она сконфужена и стревожена «Палочек, судор, не желаете ли?» Обращается к шагающему мужчине Человек с вязанкой палок и тростей «Самый лучший! Перцовый! Бамбукс!» Мужчина глупо глядит на продавца палок Потом поворачивает назад И мчится в противоположную сторону На лице у него выражение ужаса «Куда это тебя нелегкое несет?» Останавливает его дама, хватая за рукав «Ну, куда?» «Где Маша?» «Маша ушла!» «А я-то кто?» Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. «Ей совесть-то!» «Убей меня, Бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду!» Вормочет она, вся красная от стыда. «Последний раз терплю такой срам! Накажи мне, Бог, завтра же уйду к Павлу Ивановичу!» Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливой улыбке. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче. И то и сё. Письма и телеграммы. Телеграмма. Целую неделю пью за здоровье Сары. Вот скетительно. Стою умирает далеко нашим до парижан. С кресле сидишь, как в раю. Манкий поклон. Петров. Телеграба. Паручку Егорову, иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха, ничего особенного. Пропали только деньги. От доктора ведицида и клабзона. К доктору медицины Ферфлюхторшвейн. Товарищ Вчера я видел СБ, грудь паралитическая, плоская, костно-мышечный скелет и разве не удовлетворительна. Шея до того длина и худа, что видны не только веная джугуларис, яремные вены, но даже и артериая каротидос, сонные артерии. Мускули стерно-клейдомаста и дои, мышцы грудно-ключично-сосковые, едва заметны. Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в её венах. Кашель нет. На сцене её кутали, что отдало мне повод заключить, что у неё лейкорадка. Констатирую анемию и атрофию мускулаторум, малокровие, истощение мышц. Замечательно, слёзные железы у неё отвечают на волевые стимулы. Слёзы капали из её глаз, и на её носу замечалась гиперемия.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 На Сару насмотрелась и приказываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сегодня в театр с редакционными билетами. Примного обяжете. Примите и прочее. Ваше Н. Ответ. Можно. За плату, разумеется. Плата невелика. Позволение ебиться к вам в субботу. К редактору от жены. Если ты не пришлёшь мне сегодня билеты на Сару Бернар, то не приходи домой. Для тебя, значит, твои сотрудники лучше, чем жена. Чтобы я была сегодня в театре от редактора Жене. Матушка, хоть ты и не лесь, у меня без того хотром ходит голова с этой Сарой. Из этой сдой крышки к капильдинерам. Нонче впустил 4 дырых, 15 рублей. Нонче впустил 5 дырых. 15 р. Ночь в офесдил трёхи одна, мадам. 15 руб. Хорошо, что я не пошёл в театр и прорадал свой билет. Говорят, что Сара Бернард играла на французском языке. Всё одно, ничего не понял бы. Майор Ковалёв. Мича, сделай милость, попроси как-нибудь помягче свою жену, чтобы она сидя с нами в ложе, потичиваясь хищалась платьями с Сарой Бернард.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 Так и быть, возьми. Не хотел давать снам, что делать? Или? Посея я раз мою жену благодарим. Если бы не она, я тебе не долб. Убрать с ила. Миша взял деньги и забегал глазками. Он не находил слов для благодарности. Воза его покраснели и подёрдывали сулага. Он обнял бы Иван Петровичу, но начальников обнимать так неловко. Жену благодарим. сказал ещё раз Иван Петрович. Она упросила: "Ты её так разжалуй тут своей слезливой рожицей. Её ей благодари". Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошёл благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Иван Петрович. А да, маленькая хорошенькая бландиночки сидела у себя в кабинете на маленькой кушеточке и читала роман. Миша остановился перед ней и произнёс: «Не знаю, как и благодарить вас!» Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел. «Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите меня, Мария Семеновна! Вы мне сделали более чем благодеяние, ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!» По Миша на щеке поползла слеза, голос его дрожал.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 Миша, трепещущий, захлёбывающийся, потянулся от её уха к щёчке и прикоснулся к ней своими усами. Не изменяйте ему, моя дорогая, ведь своего любите, да, любите? Да. О, чудно! Минут у Миши восторженный и умилённый глядел в её глаза. В них он прочёл благородную душу, чудную вы Продолжал он, протянув руку к её талии. Вы его любишь, этого чудного ангела? Это золотое сердце, сердце. Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась, но ещё более завязла. Головки её неудобно сидеть на этих кушетках. Нечаянно упала на мишён грудь. Его душа, сердце. Где найти другого такого человека, любить его, слышать биение его сердца, идти с ним в рукообруку, страдать, делить радости. Поймите меня, поймите меня. Извишен глаз произлил слёз, голова судорожно замоталась и склонилась к её груди. Он зарыдал и шёл Марию Семёновну в своих объятиях, учащась до удобно сидеть на этих кушетках. Она хотела освободиться из его объятий, утешить его, успокоить. Он так нервен. Она поблагодарит его за то, что он так расположен к ее мужу, но никак не встанешь. Любите его, не извиняйте ему. Умоляю вас, вы, женщины, так легкомысленно, не понимайте. Миша не сказал более ни слова. Язык его заболтался и замер.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 Помощь русская. Пломбов, давай стол отодвинем. Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Океры, колбасы, водки, вида, заливной поросенок. Убрав стол, мы взялись за цилиндры. Пора. Но не тут-то было. Кто-то позвонил. Добро. Услышали мы чей-то хриплый голос. Входи, Илья, не бойся. Пошел прекрасно вкусов. За ним робко шагал маленький чахлый человечек У обоих под вышками были портфели «Тсс!» — сказал я приятель «Язык со зубами!» «Рекомендую!» — сказал прекрасно Вкусов, указывая на чахлого человечка «Илья Дробескулов на днях к нам поступил, к нашему лику причислился «Да ты не конфузи, Илюша, пора привыкнуть А мы, знаете ли, шли-шли, взяли, да и зашли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 «А что, господа, не пропустите ли нам по одной? Ведь водка постная, а? Давайте-ка!» Идея пришлась с моим приятелем по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Загузили селёдочкой, а на скоромной только взглянули. Прекрасно вкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать. Выпили, но не узнали.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 Драбискулов сидел в углу и конфузись колотал залив новопоросёнкой. Прекрасно вкусов пил кулаком по своему портфелю и говорил: Вы меня не любите, а я вот квас люблю, честный и блэр родный славлю люблю. Я, город цап, волк, корш он тице кишная. Да, мне всё отхи есть, да столько чувств и ума.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 Так, только pour manger, ради хлеба. С французского pour manger. Я stickadvorets, на в piano виде протоголы в стихах составляю. Я гласность люблю. Не нравится мне газета только за то, что у них пристрастий много. Я не разбирал бы там, кто консерватор, кто либерал. Весь пристрастие первое дело. Консерватор на гаду, бей в морду. Либерал на баг, стил луп и в харю. «Всех лупи! Моя мечта — газету издавать!» «Хе-хе-хе! Сидел бы я себе в редакции, морду бы надувал, да конвертики распечатывал!» «А в конвертиках всякое бывает! Чокое! Хе-хе-хе!» «Я распечатал бы, прочел бы, да и цапки у вас, сотрудник-то!» «Где ж это не любопытно?» В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножки вилки да две ложки. Осталишься ложек исчезли. Альбом. Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперёд и обратясь к Жбыхову сказал: "Ваше превосходительство, девижу бы и тронутый всею душой,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 Затем начальник сделал рукой шест, а зачавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома Ада Баррота отнимали. Потом, немного успокоившись и сказав ещё несколько прочувствованных слов и дав всем пошатать свою руку, он при громких радостных криках спустился в дистиль в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете,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 Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу. "Господар", сказал он перед десертом. "2 часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не в форме, не в букве, а долгу. Я за всё время своей службы непрестанно держался принципа.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 Швиков захихотав, покачнувшись и умилившись, поцеловал в зассос Коле до щечку. Ай, сыночек, тевой. Ах ты, ты Коля-колечка. Ой, сынок ты мой. Ну, иди ж, алоть, покажи маме. Пусть и мама посмотрит. Антон Павлович Чехов.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 Если бы не праздничное выражение на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперед с треском и шумом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, высунув языки и таращив глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пантифрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печеном. онками и селезёнками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Творники отрываются от своих позиций и бегут к свистку. Оградитесь, идите дальше. Нет, шабавам здесь глядеть. Нартогоглярёв бегала неведела, что ли? Народ. У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых колошках. Узли его мертвецки бледого, свежевыбритого лица, валяются разбитые очки, шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака и Stanisław III степени, грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты. Господин! толкает городской чиновник. Господи, не велено то отлагать. Ваш благородий. Но господин ни гласа, ни вздыхания. Положившись с ним минут 5 и не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приёмный покой. Хорошие штаны, говорит городовой, помогая фельдшеру расстеть больного. Должна рубашка стоит, жилет клохкая. Я же ли по штанам судить то из благородных. В приёмном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство.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 Ещё помню, тут в переде меня сквозняком продуло. От Качалки на Выборгскую сходил к Иван Ивановичу, расписался. Ещё одного чиновника привезли, докладывает годовой. Атвана Ивановича, продолжает Синтлетейв, купцу Хрымову рукой подать, зашёл поздравить с семейством, предлагает выпечь для праздник. А как где выпечь? Обидишь, коли не выпечешь. Ну, выпил рюмки три, колбасой закусил. Отеда на петербургскую сторону к Лиходееву. Хороший человек. И все пешком? Пешком. Расписался у Лиходеева. От него пошел к Пелагею Емельяновне. Тут завтракать посадили и кофеем попочивали. От кофею распарился. Оно должно быть и в голову не ударило. От Пелагея Емельяновны пошел к Облеухову. А Облеухову Василием звать. Именинник. Не съешь именинного пирога, обидишь. Отстоял у военного двух чиновника привезли, докладывает городовой. Съел кусок пирога, выпил рябинового и пошёл на садовую к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил, в горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом к Карлу Карлычу, от теды к дяде Петру Семёновичу. Премьянице Насте шоколадом попоил, потом к Кляпкину зашёл. Нет, а вру, не к Кляпкину, а к Дарье Никитимовне. От неё уж к Кляпкину пошёл. Нус И везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был. У полковника Парашкова был, и там себя хорошо чувствовал. У купца Дунькина был. Пристал ко мне, чтобы я коньяк пил и сосиску с капустой ел. Выпил я рюбки три, пару сосисок съел, и тоже ничего. Только уж потом, когда от рыжёвого выходил, почувствовал в голове мерцание, ослабел, не знаю, от чего. Вы утомились?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 Сент-Клециев поднимается и тянется к одежде. Домой ехать, если хотите, говорит доктор. Но о визитах вам думать даже нельзя. Ничего, Бог с поможет, вздыхает Сент-Клециев. Я потихонечку пойду. Чиновник медленно одевается, кутуется в шубу и пошатываясь выходит на улицу. Ещё ветерок Чанаогля допривезли, накладывает городовой. Куда прикажете положить? Дура или капитан в отставке. Стэнка из несуществующего Водевиля. Свадебный салон. Отставной капитан Соусов сидит на оклеенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую. Говорит и покачивается. Сваха Лукинишна, расплывшаяся старуха с голубым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением. Профиль, похожий на улитку, а он фаз на черного таракана. Говорит с подобострасям и после каждого слова икает. Капитан. Впрочем, если вскленуть на этой точке зрения, то Иван Николаевич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гедик, а если ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. И цензов тебе не общественное мнение. Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмём хоть меня, для примера. Я от человека образованного класса, домовладелец, с при деньгах.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 Зачем за тебя, бзоваящую, за тебя, батюшки, иди завалящая пойдёт. При твоё благородстве и бож ты сказать, при твоих таких качествах за тебя любая пойдёт. И, и с деньгами. С деньгами мне не нужды. Я не позволю себя сделать такой подлостью, чтобы на деньгах жениться. Я сам имею деньги и желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели беду возьмёшь, что она будет чувствовать, понимать?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 Я образован обы класса, приют везде, с конязем, конетелином могу сказать всё одно, как вот с тобой тебе, но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка, ум мне не нужно, ум в мужчине имеет вес, а женское существо может и и безума бойтесь. Эти верти, батюшка, при уптых личи и в газетах писано, что и они не годятся.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 думает. Если у меня одна дорожечка, да не знаю, понравится ли купеческому названию и 1005 приданого. С собой не то, чтобы не красиво, а так. И то не всё худенькая, та дюсинькая, жадсковая, деликатная, доброты страсть сколько. Последняя однасть жалеть кто попросит. Ну и короткая. Бать её завалось я, а она хоть бы тебе пискнула, не словечко. И страх в ней от родителей вложен, и в церковь ее водит, и в хозяйство, ежели что. Ну, эти самые, водит пальцем около лба. «Не осудите меня, грешница, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед Богом, не в себя, да? Дура!»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 Горе девка, слатал за неё купец Кошалотов, отказала ведь. Засмеялась ему в лицо и только: "Богатый купец, красивый, элегантный, словно молоденький офицерик, а то бывать возьмёт какую ни наесть дорацкую конижку пойдёт в чулан. Ей давайте читать. Ну, это дорого не подходит мне под категорию. Другую поищи". Встаёт и глядит на часы. "А пока банджора, мне идти пора, пойду по своей холостой части".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 Кую девочку, пальчики я ближе. Губами скоро щебкнешь, когда увидишь. Огонь! Сорви, честь есть слабых. Хочешь пздакоблю? Полячка, Сауди зовут. Хочешь свиду к ней? Хм, не извини, Семён Петрович. А я тебе скажу, что это к дворянам не надлежит поступать. Не надлежит. Это бабье дело, кабацкое, а не твоё, не дворяцкое. Что такое? Дяди, да чего? Стружил Семён Петрович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 То там у что другому? И разговору у тебя другого нету? Подсватыванием занимаешься, а ещё тоже женатый почтенный, в действительной скорой полезешь. В превосходительные. Сты, срам. Месяц живу у тебя, а ты мне уж тисяту предлагаешь. Сваха. Семён Петрович сконфузился, завертелся точно его на карманном воровстве поймали. Да я ничего.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 Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левый провёл по глазам. Цилиндр его сполз до затылка галоши сильнее заскребли по тротуару, кончик носа налился кровью. Порок, когда пропаду за своё поедение и убрундись своей смертью, погибну, чувствую брат свой порок и понимаю. Но ничего я с собой не поделаю, ведь для чего я всех женского пола пичкойю поняволи, брат ей-ей, поневоле, ни в див, я как собака каюсь тебе, как друг боевой, ревность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 Семён Петрович свистнул и побледнел. По Невскому мимо приятелей прокатилась коляска. В ней сидела молодая дамочка, визави дамочке сидел мужчина. Видишь? Видишь? Шана едет. Ну, как тут не ревдовать? А ведь это он уже третий раз на ней катается. Недаром, недаром шлевятся. Видал, как он на неё поглядывает? Прощай, побегу. Так не хочешь, что ли? Нет? «Не ходишь, прощай, так и я ему ее!» «Сотя-то!» Семен Петрович дохлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, подбежал, стараясь не потерять измеду коляски. «Отец предводителем был!» — вздохнул Павел Иванович. «Матушка в уважении, ей фамилия знатная, столбовая!» «Ах, измельчал народ!»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 У дома шёл очага, около жены, моя Маша, единственный человек, который может понять меня и искренне посочувствовать. "Чего ты сегодня такой бледный?" спросила его жена, Мария Денисовна. "Да так, на душе скверда. Пришёл вот к тебе, Ират, душой отдохну. Да что случилось?" "Вообще скверда."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 Любовникова играет, и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лож что дал? Зачем, думают, черти принесли? Это не даром. Зрякиной, думаю, пришёл рекламу делать. Разговорились, что досё да пятой, десятой. Оказывается, что не за рекламой пришёл. Стихии свои принёс для напечадания. Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и Пламенный огонь хочется вкусить сладость авторства. Выдивает из кармана розовую раздушенную бумажку и подаёт. Стихи, говорит. Я говорить, что их несколько субъективен, но всё-таки и краса убыл субъективен. Взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшая. Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давят, словно ты жордов проглотил Посвятил стихи Зрякины Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал В одном стихотворении пять раз слово стремглав А рифма Ландышей вместо ландышей Слово лошадь рифмует с ношей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 Вы говорить, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих слёхов. Я понимаю. Понимаю, милостивый государь. В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистиером, клирикалов ещё что-то там. Бить ты 2 часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеть интригу против моей особы, не простившись уехал. Такие-то дела, матушка.